Михаил сразу догадался, что это есть та маняня, о которой Кокичин упоминала в прошлый раз. Обе подошли к самой постели и присели на ковер подле него. Михаил приподнялся, уперевшись локтем в подушку, и стал вглядываться в молодое румяное лицо, ища в нем знакомые черточки. — Ты ли это, маняш? Спросил он дрогнувшим голосом, сомневаясь, действительно ли эта милая девушка та, которую он несколько лет назад девочкой отвел к ханше. Я? Конечно, я. Проговорила маняша по-русски и кивая, улыбалась и глядела на него блестевшими от радости глазами. Не признаешь, что ли, дядя Миша? Ну как не признать? Признаю, видишь? сказал он спокойно и осторожно, боясь причинить себе боль, лег на спину. Казалось, эта встреча не взволновала его, оставила равнодушным. На самом же деле он был потрясен. Он ожидал, что она будет свежа и хороша собой, что она будет одета, как татарка, что она его узнает. Но одного он не мог предположить а именно того, что она напомнит собой его жену. Это было самое удивительное. Будто бы юная настасья предстала перед ним. Ну, может быть, малость выше ростом, чем та была в ее годы. Может быть, краше, стройнее. Однако в улыбке, в овале лица, в разрезе глаз и цвете волос было такое поразительное сходство, что впору признать это За сон или колдовство? А может, ему показалось? Ну, конечно, где там? Настасья была не такая. Тоже молодая, милая, но по-другому. Просто эта девушка, настоящая русичка, белокожая, сероглазая, как и его жена, это и делала их такими похожими. А я тебя сразу признала. Сказала маняша простодушно. И совсем ты не изменился? Худой только стал. Как же не изменился? коротко возразил он. Совсем старик сделался. Женщины поглядели друг на друга и улыбнулись. Его наговор на самого себя они приняли за шутку. Михаил не обиделся на них, подумал, а «Да молодые шо? Все оба смеяться. И сказал, расхворался вот. — Не могу воспринять как хотелось бы. — Костка! — повысил он голос и сразу закашлялся, поднося кулак к рту. Хмурое лицо Костки показалось в дверном проеме. — Тащи орехи, миндаль, сладости. — Не беспокойся, не надо ничего, — промолвила Кокичин. — Пьешь ли мою траву? Ну а то как же. Только ее и пью. Китаянка в знак одобрения закивала головой, а Михаил перевел взгляд на маняшу и проговорил. «А ты, гляжу, не забыла нашей-то речи. Да нас там четверо русских-то. Да и шо, тетка Евдокия, что при ханши Как соберемся, так все по-нашему и гутарим». «Вон что! А кто такая тетка Евдокия? Не знаю, что это». «А ты-то кака стала!» «Встретил, не признал бы!» «Ну что ты!» — смутилась девушка, потому что в его голосе услышала восхищение. «А я все о тебе вспоминала, думала, придется ли свидеться. И вот, у меня тут никого роднее нет». «Родного нашла!» — признался он горько спраддил ведь а потом жалел надобно бы оставить за место дочки без попут испугались мы ты уж прости время то какое был да разве я виню мо и к лучшему что так вышло то мо и к лучшему вздохнул он и тихо добавил ты уж не забывай заходи «Скоро встану!» Кокичин выходила. «Без нее бы помре!» Он взял смуглую легонькую руку китаянки в две свои и тихонечко пожал. На черных ресницах растроганной Кокичин сверкнули слезинки.